Глава тридцать пятая. Обратное путешествие показалось Рэдклифу короче теперь, когда его не снедала тревога, и довольно скоро огни Лондона засверкали сквозь окно кареты. Рэдклиф постучал по потолку, отчего Сесили, вздрогнув, проснулась. «Отвези нас сначала, Нуаимпул-стрит», на — велел граф Лоуренсу. Не прошло и десяти минут, как раздался ответный стук по крыше и прозвучал голос грума. «Милорд, думаю, вам стоит выйти». Открыв дверцу, Рэдклифф сразу понял, что имел в виду Лоуренс, ибо путь преградила забрызганная грязью коляска, прибывшая с противоположной стороны. В ней теснились капитан Хинсли, Арчи и мисс Телбот, все изрядно потрепанные ветром. «Рэдклифф!» — с облегчением воскликнул Хинсли. «Так ты здесь!» Салли и Сесили выбрались из кареты следом за графом, и Китти возрилась на них. «Что происходит?» Одновременно спросили Рэдклифф и кити меряя друг друга свирепыми взглядами. «Пожалуй, лучше зайти в дом», – торопливо предложил Хинсли. «Не стоит обсуждать это на улице». «Что обсуждать?» – жестко осведомился Рэдклифф. «Все селесали? Что происходит?» кити схватив сестру за руку, повлекла ее в дом. «Входите, все входите!» Честная компания с готовностью ввалилась в дом, довольная тем, что можно, наконец, спрятаться от пронизывающего ветра. Все начали беспорядочно излагать свои истории, прерываясь на потрясенные восклицания, а также громогласные требования Рэдклиффа и мисс Телбот объяснить все как следует, что было довольно затруднительно сделать в общем ажиотаже. Но слово за слово каждый добавлял свою часть, и вскоре присутствующие собрали общую картину того, как провела вечер каждая из сторон. «Сесили!» – ошеломленно ахнула Китти. «Как ты могла так поступить?» Ее сестра залилась слезами и выбежала из комнаты. Тем временем разъяренный Рэдклиф повернулся к Хинсли. «Боже правый, как ты мог позволить ей такое?» В его голосе слышался неподдельный сокрушительный гнев. Ее могли ранить. «Позволить, говоришь?» Возразил тот, едва сдерживая негодование. «Господи, дружище, а ты сам когда-нибудь пытался ей что-то запретить?» «Это я виноват», — покаянно признался Арчи. Я порядком влип. Джерри, Эрни и Хинсли пытались меня предупредить, но я не слушал. И все пошло в разнос. Он выглядел очень юным и очень несчастным. Сердце Редклифа рванулось к нему. «Виноват я!» — откликнулся старший брат и сжал плечо младшего. «Я должен был заметить, я должен был тебя поддерживать. И я имею в виду не только этот год». Арчи окончательно размяк, и братья обнялись. «Прости меня!» сказал Редклифф, похлопав его по спине. «Мне пора домой, пока с мамой не случился припадок», уныло решил Арчи, когда они разжали объятия. «Мне его отвезти?» — предложил Хинсли с улыбкой, наблюдая за ними. «Нет, я сам», — ответил Редклифф и крепко пожал руку друга. «Спасибо, Гарри. Встретимся завтра». Их долгая дружба не требовала ничего сверх этих простых слов. Капитан сжал его руку в ответ. «Подожди меня в карете, хорошо?» Обратился Рэдклифф к Арчи. «Буду через минуту». Арчи и Хинсли ушли. Капитан на прощание игриво подмигнул Рэдклиффу, что тот старательно обошел вниманием. И вот в тускло освещенной гостиной остались лишь мисс Телбет и Рэдклифф, Китти и Джеймс. «То, что вы сделали сегодня для Арчи, вы не должны были», сказал он, как только они оказались одни. «Так же, как вы не должны были спасать Сесили, Жаром возразила она. «Но теперь, когда мы оба скомпрометировали себя поступками, которые нам не следовало совершать, можно спокойно дожить этот вечер». кити сама не понимала, что ее так раздражает и почему она из всех людей обратила свой гнев именно на Редклиффа. Объяснение могло быть только одно. Под устремленным на нее тяжелым взглядом ее снова посетило неуютное чувство, что собеседник видит ее насквозь. «Этот джентльмен не просто смотрит». «Он все подмечает», — напомнила она себе и усомнилась, что сможет выдержать это теперь. «Вы хорошо себя чувствуете?» — спросил он. «Так, дайте подумать», — ответила она жизнерадостно, начиная снимать плащ, не слишком заботясь о том, чтобы ее движения были грациозными. Я не помолвлена с мистером Пембертоном, чем намеревалась завершить этот вечер. «Я не та сестра, какой себя считала». Я своим небрежением довела Сесили до того, что она выбрала побег как естественный способ привлечь мое внимание. Она сбросила плащ, не заботясь о том, где он упадет. Но я по-прежнему в огромных долгах, и, о да, я ни на шаг не приблизилась к тому, чтобы от них избавиться. Теперь она возилась с пуговицами на перчатках, но заледеневшие пальцы беспомощно скользили по шелку. В припадке гнева она затрясла рукой, что, конечно, не принесло никакой пользы. да я прекрасно себя чувствую заключила кити она сражалась с перчатками до тех пор пока другая рука крупнее чем ее собственная не поймала ее за локоть жестом велев ей не шевелиться рэклифф наклонился и начал спокойно высвобождать крохотные пуговицы из петель застигнутая врасплох кити присмирела наблюдая за ним он быстро но аккуратно расстегнул пуговицы на левой перчатке и, взявшись за кончики пальцев, стянул ее с руки. Он ни разу не коснулся обнаженной кожи, но Китти вдруг пронзила ощущение невероятной близости, обжигающей, несмотря на холод в гостиной. Редклиф знаком попросил ее протянуть вторую руку, она безотчетно подчинилась и опустила взгляд на его склоненную голову. Буря ярости стихла и больше не надувала паруса. Ему в который раз... Снова удалось ее ошеломить. «Надеюсь, вы понимаете, я очень вам благодарна за то, что вы сделали для Сесили», произнесла она наконец, когда он добрался до запястья. Последняя пуговица отказывалась подчиняться, и он нахмурился. «Может ли он почувствовать через ткань, как колотится мой пульс?» подумалась Скитти. «А я благодарен вам», — откликнулся он, не поднимая головы, «за то, что вы вызвали ли Арчи из такой клоаки». вы поступили очень храбро, храбрее, чем позволено любому человеку». Ее щеки вспыхнули, и она возненавидела себя за это. «Что тут скажешь?» ответила она неловко. «Он не заслуживал такой участи». Рэдклифф бережно стянул правую перчатку с тихим шелестом соскользнувшего скользнувшего шелка и протянул Китти обе. «Жизнь не всегда идет по плану», напомнил он, «и мы оба совершили ошибки в том, что касалось наших семей». Арчи сегодня угрожала неподдельная опасность, а я был слишком рассеян, чтобы заметить признаки и слишком самонадеян, чтобы внять вашему предупреждению. Его жизнь была бы непоправимо разрушена, и я никогда бы себя не простил. Могу только принести ему извинения и постараться исправиться. Их взгляды встретились. В комнате было тихо, лишь трещал в камине огонь, и, глядя друг другу в глаза, они замерли в ожидании. В ожидании того, что произойдет дальше, словно это событие, каким бы оно ни было, неизбежно случится и необходимо лишь дождаться его прихода. Молчание длилось. Одно мгновение. Следующее. Прислушиваясь к стремительному биению сердца, Китти сжимала в ладони перчатки. Она резко втянула в себя воздух, не в силах выдержать ни секунды дольше. А потом их отвлек громкий стук наверху. Они подняли глаза, прислушиваясь к топоту Сесили, которая шагами мерила комнату. Рэдклиф взял шляпу и сказал, «Я вас оставлю, вам следует отдохнуть. Встретимся в понедельник вечером». Когда он вышел из дома, Арчи дружески болтал с Лоуренсом у кареты. Его расположение духа, кажется, почти полностью восстановилось. «Домой?» — спросил Арчи. В его голосе звучали облегчение и страх. «Домой», — подтвердил Рэдклифф. «Давай обсудим, что скажем маме». «Это будет ужасно», — простонал Арчи. «Хуже некуда», — согласился Рэдклифф. «Истово проси прощения, но не придумывай себе оправданий. И постарайся как можно скорее ее обнять. Она любит тебя, и ей больно видеть, что ты страдаешь». «Может, она не заметила, что меня нет?» — предположил Арчи. «Впрочем, без особой надежды. Чувствую себя дураком». время от времени мы должны позволять себе побыть дураками особенно в молодости возразил рэдклифф но я не могу оправдаться даже молодостью я должен был тебе помочь арчи ведь я видел что ты хочешь поговорить но мне так же жаль что ты не пришел сам я собирался тихо признался арчи даже почти дошел до твоего дома но потом увидел как из него выходит мисс тэлбот подумал наверное не знаю Ты с ней танцевала мне сказал, что мне не стоит на ней жениться, а потом я увидел ее там. На секунду я подумал, что ты сделал это намеренно. Редклифф вздохнул. Надо же было случиться такому совпадению. Я танцевал с мисс Телбот в первый вечер, потому что она меня об этом попросила, произнес он медленно. Она решила, что если все увидят, что наши семьи близки, это облегчит ей проникновение в высший свет. А в тот день мисс Телбот посетила меня, чтобы спросить, известно ли мне что-то по поводу, скажем так, некоторых особенностей ее поклонников. И я утверждал, что тебе не следует на ней жениться, Арчи, поскольку искренне убежден, вы друг другу не подходите. «Ох», — отозвался Арчи, — «теперь, когда ты все объяснил, выглядит вполне логично. Выходит, я чертовски сглупил, решив, что ты положил на нее глаз». «Только не наш Джеймс, да?» Он добродушно ткнул Рэдклиффа пальцем в ребра. Кажется, слишком сильно, ибо на лице брата отразилась боль. Пожалуй, не стоит сейчас делиться с Джеймсом страшными подозрениями, что мисс Телбот, видимо, по-прежнему мечтает превратиться в миссис Арчибальд де Лейси. Ни к чему все усложнять. День и без того выдался тяжелый. К тому же, будь он проклят, если понимает, что с этим делать. Перспектива отказать бедняжке невыносимо, ведь барышня поступилась многим, пытаясь ему помочь, но... Арчи не мог отделаться от мысли, что брат, возможно, прав, и они друг другу не подходят. «Расскажем маме, что сделала мисс Телбот», — спросил он после некоторых раздумий. «Вряд ли мама это одобрит. Нельзя сказать, что Хинсли поступил так уж прилично, притащив ее с собой». Редклифф пожал плечами. «Мама может тебя удивить». Сцена, разразившаяся на Гровенор-сквер, была не из приятных. Пэтсон выложил леди Рэдклифф все подробности визита Хинсли, как только она вернулась домой. К моменту, когда ее сыновья вошли в гостиную, вдовствующая графиня уже приготовилась вызвать бегунов с Боу-стрит, чтобы они начали обшаривать дно Темзы. С этой секунды рассказ о приключениях харчи покатился под уклон. Первым делом леди Рэдклифф впала в нечто похожее на истерику, заслышав, что ее младший сын посещал клубы для фараонов Сохо. Это взбесило Арчи, решившего, что мать отнеслась к сообщению чересчур болезненно. «Если вы собираетесь так реагировать на все, — сердито заявил он, — это займет не один час, а я хотел бы лечь спать до рассвета». Рэдклифф поморщился, когда вдовствующая графиня принялась громогласно осыпать Арчи упреками в бесчувственности по отношению к матери, которую он едва не свел в могилу своим поведением. «Я не здорова», — напомнила она. Последовавшую нотацию леди закончила суровым запретом младшему сыну когда бы то ни было покидать дом, и в одиночку, и под присмотром. После того, как Арчи напомнил, что в понедельник их всех ждут на балу у леди Чамли, мать допустила исключение только для балов и раутов. Рэдклифф был прав, предположив, что вдовствующая графиня сделана из более прочного материала, чем казалось. Как только Арчи начал излагать события всерьез, она умолкла, ловя каждое слово и не перебивая. Под конец рассказа она повернулась к Рэдклифу, и они обменялись полными ужасов взглядами. Так близко Арчи подошел к краю гибели. «Мы в огромном долгу перед мисс Телбот», строго сказала она обоим сыновьям, «и должны отплатить ей, чем только сможем». Странно, но, услышав это заявление, Арчи встревожился больше, чем несколько часов назад. «Правда должны?» — нерешительно осведомился он. «Чем только сможем?» «Арчи, ради тебя эта девушка рисковала жизнью», — отчитала его мать. Тот уныло вздохнул. Вскоре она отпустила его, и он, смертельно уставший, с благодарностью удалился. «Боже», — сказала леди Редклифф, ни к кому не обращаясь. «Боже, что за ночь?» «Я должен попросить у вас прощения», — внезапно произнес Редклифф. Вы были правы в своем беспокойстве. Мне следовало прислушаться. Никто из нас не мог знать, что дело зашло так далеко, откликнулась графиня, поведя рукой в знак прощения. И я понимаю, почему вы отказывались повлиять на Арчи. У нашей семьи есть опыт... не вполне удачного вмешательства. Редклиф отрывисто кивнул, подняв глаза к расписному потолку. Леди Редклиф, еще не пришедшая в себя, пригладила волосы. «Подумать только», — сказала она с нервным смешком. «Подумать только. А ведь я размышляла, не позволить ли Амелии пойти на ее первый бал. Да я лучше запру ее в доме на долгие годы». «Думаю, это неплохая идея», — после короткой паузы откликнулся Рэдклифф, по-прежнему не глядя на мать. «Позволить Амелии выйти в свет в этом сезоне». «Решать, разумеется, вам, но таково мое мнение». Леди Рэдклифф ответила ему дрожащей улыбкой. «Спасибо, Джеймс», — сказала она просто. Пожелав матери доброй ночи, он вышел в прихожую, но вместо того, чтобы отправиться домой, поднялся по ступенькам. Сам не понимая, как здесь оказался, вошел в третью дверь на втором этаже. За ней располагался кабинет отца. После смерти предыдущего лорда кабинетом никто не пользовался, но его содержали в порядке, кто-то заходил сюда, чтобы стереть пыль. Рэдклифф провел пальцами покрышки величественного стола, вспоминая тысячи споров с отцом, бушевавших в этой комнате. Брошенные друг другу гневные слова, как пощечины, состязание, кто ударит побольнее, в котором проигрывали они оба. Он сел за стол и обвел взглядом комнату. «Милорд?» В дверях стоял Пэтсон, смотревший на хозяина со слабой улыбкой. Рэдклифф раскинул руки. «Как я выгляжу, Пэтсон?» «Прекрасно, милорд!» «Что ж, полагаю, поскольку я нахожусь по эту сторону стола, а вы по ту, — сказал Рэдклифф, — я должен известить вас, что вы меня крайне разочаровываете». Губы Пэтсона тронула едва заметная улыбка. «Такова традиция», — согласился он. «Худшие часы в моей жизни», — припомнил Рэдклифф. «Но знаете, в чем чертовщина?» Как только старик скончался, я понял, что отдал бы все блага мира, лишь бы снова услышать одну из его проклятых нотаций. Он очень тщательно их продумывал. «Говорите о нем что угодно, но нагоняя он устраивал весьма впечатляющие. Хотел бы я послушать тот, что он написал к моему возвращению из Ватерлоу. Уверен, это была бы мощная речь». «Да простит милорд мою дерзость», — начал Пэтсон, сосредоточенно глядя на хозяина. «Я знаю вас всю вашу жизнь, и я знал вашего отца большую часть его жизни. лещу себя мыслью, что неплохо понимаю и его натуру, и вашу. И прошу вас поверить мне, когда я скажу». «Он вами гордился. Он знал, что вы станете великим человеком. Но вы не можете вечно оставаться в его тени. Теперь вы, лорд Рэдклифф. Много или мало это значит решать вам». Редклифф устремил на дворецкого сияющий взгляд, прочистил горло. «Спасибо, Пэтсон». «Не стоит благодарности, милорд».